если б мы не понимали друг друга, — возразил старшина. — А у вас неужели скоты не говорят? — спросил свою очередь старшина. — Если слово «скот» взять в обширном значении или в переносном смысле, то у нас скоты не только говорят, но даже пишут. Что же касается до четвероногих то они, по мнению наших ученых, не имеют разума и лишены дара слова. Этим заключением ваши ученые не представляют ясного доказательства своего великого разума, возразил старшина. В живой природе нет ни бесчувственности, ни слепоты, ни глухоты, ни немоты, ни бессмыслия. Все, что только движется и живет, ощущает, мыслит, понимает и объясняется условными знаками. Но теперь не пора говорить о философии. Не угодно ли пожаловать со мною к начальнику города? Старшина повел Митрофана и Усачева в огромное здание, находившееся тут же на площади. Войдя в дом, Митрофан оглядывался на все стороны Везде столы, стулья, кресла, диваны, зеркала, обои, ковры, только из неизвестного материала и другой формы. «Видно, здесь на Луне та же жизнь», — подумал Митрофан, — «только в другом виде». Их позвали в кабинет. В огромных креслах на подобии ящика сидел старый и седой полумедведь-полуобезьяна, то есть лунатик, как называют себя жители Луны. На старце был особого рода передник из ткани, которая блестела не как золото, но как солнце, так что слепило зрение. На шее у него было ожерелье из бубенчиков и на плечах куски узорчатых тканей. Старшина, который ввел земных пришельцев в кабинет градоначальника, перекувырнулся перед ним, как у нас кувыркаются ученые медведи за кусок хлеба а Митрофан, видя это, низко поклонился. Градоначальник долго рассматривал пришельцев, велел им повертываться во все стороны, улыбался, качал головою и, наконец, сказал «Странные создания. Не то лунатик, не то птица, зашиты в мешке. Откуда вы? Неужели правда, что вы залетели сюда с планеты Земля?» — Точно так, — отвечал Митрофан и рассказал все, как было, скрыв, однако ж, что он улетел с земли от долгов. — Какая же была цель вашего воздушного странствия? — спросил градоначальник. Митрофан не знал, что отвечать. Взглянул на Усачева, который не выпускал из рук кипы бумаг, принадлежащих, цитатам, фрессору. И вдруг благая мысль блеснула в его голове. «Меня здесь не поймут и не разгадают», — подумал Митрофан. «Дай-ка, по примеру, захожих к нам в Россию иностранцев, скажусь ученым». Между тем, как Митрофан раздумывал и не решался на ответ, городоначальник повторил вопрос. «Я отправился странствовать с ученой целью», — отвечал Митрофан Бордра. «Так вы из ученых?» «Так точно». «А по какой части?» — спросил градоначальник. Митрофан опять встал в тупик. «Но русский человек хоть и не очень досмышлен да и умеет подать товар лицом». Митрофан смекнул, что на Луне точно так же не знают Землю, как у нас не знают Луну. И так приосанясь, отвечал. — По части то есть всего, что принадлежит Земле. — Обширная наука, — прималвил градоначальник, покачав головою. — Это что-то вроде энциклопедии. — А много ли наук входит в состав землеведения? — Попался, — подумал Митрофан. Но, призвав снова на помощь русскую смышленность, он с большую еще смелостью отвечал.